Уже там, где вы есть. Находится ли просветление за пределами природы вещей? Просветление – это сама природа вещей. Но об этом никогда не говорилось. Наоборот, человеческий ум испорчен, настроен против природы и устремлен к красивой цели, которая находится над природой. И человек попался в эту ловушку по одной очень простой причине. Природа вещей там, где вы находитесь. Это не восторженность, не вызов, не призыв к самоутверждению эго. Это недалекая звезда. Ум хочет чего-то очень сложного, чего-то практически недостижимого. Если вы достигнете невозможного, Только тогда вы сможете почувствовать себя кем-то особенным. Просветление – это не талант. Это не та же самая ситуация, когда кто-то рождается художником, поэтом или ученым. Все это таланты. Просветление – это просто жизненный источник каждого человека. Вам даже не нужно выходить из своего дома, чтобы найти его. Выходя из дома в надежде его найти, вы его теряете, и никто не знает, когда вы сможете вернуться обратно домой. Просветление – ничто иное, как осознание факта, что я являюсь тем, кем всегда хотел быть, и я никогда не был никем другим, и я никогда не смогу стать кем-то другим. Самоопределение природы состоит в том, что вы не можете выйти за ее пределы. Вы можете прикладывать к этому усилия, создавая страдания, мучения, тревоги, но вы не можете выйти за ее пределы. Она – это вы. Как вы можете выйти за пределы себя? Это самый источник вашей жизни, само ваше существование. Куда бы вы ни пошли, вы будете ею. Люди, которые впервые познали опыт переживания самих себя, начинали просто смеяться, видя абсурдность того, что они пытались сделать. Они пытались быть самими собой. Это единственная невозможная вещь в мире, потому что вы уже являетесь собой. Как вы можете пытаться стать собой? Но священники... Так называемые духовные вожди и все те, кто желал поработить вас, создали идеалы. Они сказали вам, «Пока вы не будете вести себя определенным образом, вы ущербны. Пока вы не будете действовать в соответствии с их предписаниями, вы плохие». Никто никогда не спрашивал этих людей, «Кто дал вам право решать за других? Если вы считаете что-то правильным, то делайте это, но у вас нет права заставлять других следовать вам. Величайшие преступники, величайшие вредители – это люди, которые создали последователей, потому что, являясь последователем, вы попадаете в нелепое положение, оказываясь настроенными против самих себя. Вам говорят, что вы должны стать кем-то, кем вы никогда не можете быть. Все это создало мир полный невероятных страданий. Пока мы не увидим причины этого, страдания не исчезнут. Мы можем продолжать совершенствовать нашу науку, нашу технологию, но страдания останутся. И страдают не только бедные. Мой опыт показывает, что они испытывают меньше страданий, чем богатые. У бедного, по крайней мере, есть надежда. Богатый живет в безнадежности. Он уже знает, что сделал все, что мог, а его жизнь по-прежнему пуста. Возможно, теперь она пуста еще больше, а смерть приближается. Жизнь с каждым мгновением становится короче, а он потратил ее на накопление денег, власти, престижа. Он потратил свою жизнь, молясь святым, богам, которые были придуманы людьми. И все это было сделано для того, чтобы вы никогда не смогли быть просто самими собой. Я учу вас единственной и простой морали, и она заключается в следующем. Никогда не идите против собственной природы. Даже если все Будды всех времен выступят против этого, не обращайте на них внимания. Они не имеют к вам никакого отношения. Они делали то, что считали правильным для себя. Вы должны делать то, что считаете правильным для вас. А что правильно? Это невозможно найти в священных писаниях. Это невозможно определить какими-то внешними критериями. Существует внутренний критерий, который нужно понять. Все, что делает вас счастливее, правильно. Все, что делает вас блаженными, вот единственная мораль. Все, что делает вас несчастными, вот единственный грех. То, что уводит вас от самих себя, единственное, чего нужно избегать. Просто радуйтесь самим себе, и вы будете просветленными. Вы всегда были просветленными, непросветленным быть невозможно. Я пытался это сделать различными способами, но должен вам признаться, что у меня не получилось. Я не смог стать непросветленным. Где бы я ни находился, что бы я ни делал, идя на север или на юг, я остаюсь просветленным. В Японии существуют очень красивые куклы. Возможно, японцы делают самых прекрасных кукол в мире. И это очень необычные куклы. Их называют Дарума. Но это японское искажение имени Бадхидхармы. Эти куклы сделаны таким образом, что выражают собой озарение Бадхидхармы. У них ноги тяжелые, а голова – очень легкая, поэтому вы можете бросить куклу куда угодно, но упав, она всегда возвращается в позу лотоса. Вы не можете ничего с ней сделать. Люди, должно быть, забыли. Кукла стала просто игрушкой, с которой забавляются дети. Но Дарума символизирует то, о чем я говорю и о чем говорил Бадхитхарма. Невозможно быть... Непросветленным Кто вбил вам в голову эту мысль, что вы должны стать просветленными? <музыка> Мисс Прим, старая дева, проводит вступительную лекцию в женском колледже Итак, девочки, говорит она Когда бы вы ни вышли на улицу, помните, нет курению, нет плохому поведению в публичных местах а когда мужчины начнут приставать к вам, спросите себя, стоит ли час удовольствия того, чтобы быть опозоренной на всю жизнь? Итак, девочки, есть ли какие-то вопросы? С задних рядов доносится голос. Как вам удается сделать так, чтобы это длилось час? Существуют люди пытающиеся свести вас с ума. А все настолько совершенно, насколько должно быть. Этот мир совершенен, ничто не упущено. Но несколько ненормальных не могут сидеть спокойно, пока не заставят кого-то еще гнаться за призрачными целями, которых никогда не удастся достичь. И чем сильнее ощущение того, что они недостижимы, тем сильнее ощущение бессмысленности, безнадежности, абсолютной пустоты, и появляется печаль, которая со временем увеличивается. Никогда не соглашайтесь ни с чем, что делает вас несчастным. Никогда не соглашайтесь ни с какой моралью, которая заставляет вас чувствовать вину. Никогда не соглашайтесь, когда вам пытаются навязать что-то противоречащее, Вашей истинной природе. Просто будьте собой, и вы будете совершенны. Проблемы возникают, когда вы отдаляетесь от самих себя. У всех есть проблемы. Общаясь с тысячами людей, я никогда не встречал человека, который был бы по-настоящему несчастен. Наоборот – я встречал людей, которые наслаждались своими страданиями, которые усиливали свои страдания. Невероятно жаль, что люди, которые могли бы расцвести, став прекрасными цветами, так и остаются нераскрытыми. Они потеряли дорогу домой, и каждый пытается помочь им стать кем-то еще. Стать Буддой, стать Иисусом, стать Моисеем. Но никто никогда не говорит вам, просто будьте собой. Что общего между вами и Моисеем? Что общего между вами и Иисусом Христом? Но люди поклоняются, молятся, надеются, что однажды они достигнут того идеала, который существует в их воображении. Естественно, их попытки всегда заканчиваются неудачей. Вы – цветок розы, и вы будете цветком розы. Пусть весь мир осуждает или принимает вас, это не имеет значения. Когда человек придерживается позиции «я настаиваю на самом себе», в этом нет ничего от эго, вы просто защищаете себя от преступного мира, который отравлялся в течение тысячелетий. У вас есть все права защищаться, не быть отравленными. И тогда не нужны ни Бог, ни религии, ни моральные нормы, ни методологии, ни попытки стать просветленными. Быть просто естественным – это больше, чем вы можете себе представить. За исключением человека, все существование является просветленным. Ни одно существо не пытается стать кем-то еще. Во Вселенной все чувствуют себя непринужденно, как дома. Один из великих ученых, Джулиан Хаксли, выдвинул гипотезу. Ее невозможно доказать, но кажется, в ней есть определенный смысл. В результате исследований, которые он проводил в течение всей своей жизни, он пришел к выводу, Кажется, есть что-то неправильное в самом устройстве человека. Потому что ни одно дерево не выглядит страдающим. В дикой природе ни одно животное не совершает самоубийство. В дикой природе ни одно животное не становится гомосексуальным. Но в зоопарках происходит что-то ненормальное. Когда животных помещают в зоопарк, Они обретают некоторые человеческие свойства. Например, они превращаются в гомосексуалистов. Известны даже случаи, когда животные в зоопарках совершали самоубийство. Они становятся извращенными. Они начинают делать то, что никто из их предков никогда в течение тысячелетий не делал. Что же происходит в зоопарках? Животные становятся частью человеческого общества. Они начинают подражать людям. Они портятся. Они перестают быть естественными. Что касается меня, то я считаю, что за исключением человека все существование является совершенно здоровым, совершенно естественным. Идея Джулиана Хаксли – имеет определенную практическую ценность. Возможно, нельзя точно определить, что именно неправильно, потому что человек устроен очень сложно. Но что-то определенно не так. По моему мнению, неправильным является не что-то, передающееся по наследству. Это что-то, что случается с каждым ребенком вновь и вновь, потому что каждый ребенок рождается в ненормальном обществе, и он вынужден перенимать способы поведения у безумных людей. К тому времени, когда он становится способен что-то понимать, он уже болен. Уже слишком поздно. Он стал подражателем. Дети невинны. Они приходят в этот мир, не имея никакого представления о том, что будет происходить. Естественно, Находясь в окружении людей, дети начинают им подражать. Это их способ учиться. Но в процессе подражания и обучения происходит огромная ошибка, которая, как считает Джулиан Хаксли, является генетической. Она не генетическая, она культурная. Она появляется из-за взрослых. У детей нет другого пути – Они вынуждены учиться у людей, которые больны. И эти больные люди не потерпят того, кто здоров. Любого здорового, любого психологически нормального человека будут ненавидеть, будут отравлять, будут забрасывать камнями до смерти, потому что толпа должна выбрать. Либо прав этот отдельный человек, но тогда... Вся толпа со всей ее историей ошибается. Либо если права вся толпа вместе с ее долгим прошлым, называемым «золотым прошлым», этот человек должен быть уничтожен. Потому что иначе он будет представлять собой постоянную проблему. Не случайно Сократа отравили. Сократ невыносим. Само его присутствие причиняет вам боль, потому что высота его познаний, его проницательность, его честность – все это указывает на ваше лицемерие. Естественно, толпа не хочет следовать примеру отдельного человека, который противоречит всей истории человечества. Лучше уничтожить этого человека, избавиться от него. Он вызывает постоянную ноющую боль. Он говорит, что вы нечестны, что вы живете во лжи, что ваши боги фальшивы, что ваши надежды не более чем утешение и что вы пытаетесь скрыть свою наготу. Вы прекрасно знаете, что внутри, под вашей одеждой, находится совершенно другой человек. Люди, подобные Сократу, служат напоминанием, и это напоминание – что вы нечестны с самим собой, причиняет боль. Больно осознавать, что ваша любовь – это не любовь, а ревность, что является всего лишь смягченной формой ненависти. Больно осознавать, что ваши боги фальшивы, что вы их сами выдумали, и что ваше священное писание порочны настолько, насколько вообще может быть порочна книга». Проще всего это взять и избавиться от всех людей, подобных Сократу, успокоиться в своих страданиях и снова начать пытаться достичь просветления. Это очень странно. Лишь только появляется настоящий, просветленный человек, как вы тут же уничтожаете его, а затем пытаетесь понять, как вам достичь просветления. Возможно, ваш поиск пути к просветлению является просто скрытой стратегией, позволяющей отложить просветление. На самом деле, слово «отложить» здесь не подходит. Вы уже являетесь просветленными, но пытаетесь не быть таковыми. Все ваши попытки быть католиками, протестантами, индуистами, мусульманами – ничто иное – как способ не признавать свое просветление. Во времена, когда был отравлен Сократ, Афины представляли собой демократичный город-государство. Каждый гражданин, за исключением рабов, имел право голоса, и каждое решение принималось всем городом. Главный судья, который должен был решить путем голосования судьбу Сократа, был очень удивлен. У этого человека было определенное понимание. Он видел, что Сократ прост и невинен, почти как ребенок. Он не совершал никакого преступления. Он никому не причинил вреда. В своем обращении к суду Сократ спросил, «Скажите, в чем мое преступление?» Он не совершал никакого преступления. Против него не было выдвинуто Никаких обвинений. Главный судья прошептал ему на ухо. Твое преступление в том, что ты настоящий человек. Я не могу сказать этого вслух, потому что я понимаю, раз они не могут простить тебя, то не смогут простить и меня. Но я глубоко уважаю твою невинность. И я не хочу, чтобы такой человек, как ты, был уничтожен. Ты – исключение, но ты доказываешь правило, что каждый человек может быть таким же невинным, таким же искренним, таким же живым и радостным. Я предлагаю тебе на выбор три варианта. Вариант первый. Афины – это город-государство. Его законы не действуют за его пределами. Ты можешь просто уйти из города. Ты можешь открыть свою школу, свою академию, и те, кто любит тебя, будут туда приходить. И я знаю наверняка, что молодежь впечатлена тобою. Проблема в старшем поколении. Но в прошлые времена старшее поколение представляло собой большинство, потому что из 10 детей 9 умирали в первые два года жизни. Сейчас ситуация обратная. Из десяти детей только один ребенок умирает, а девять продолжают жить. Впервые в мире молодое поколение представляет собой большинство. В прошлом молодежь никогда не была в большинстве. Она всегда была в меньшинстве. Главный судья сказал, «Просто уходи из города». Сократ ответил, «Это будет трусостью. Что касается смерти, раньше или позже – но она все равно наступит. Я уже достаточно стар. Но я не хочу, чтобы будущие поколения помнили о том, что Сократ ушел из Афин из-за страха смерти. Прости меня, но я не могу уйти из Афин. Главный судья сказал, тогда вот второе, просто прекрати учить. Живи в Афинах, но не говори о своей истине. Не говори, что люди должны быть искренними и естественными. Сократ ответил, «Ты просишь меня о том, чего я не могу сделать. В чем смысл моей жизни, если я не могу расцвести в своем предельном потенциале?» Когда дерево расцветает, неизбежно появляются цветы, и их аромат достигает тех, кто восприимчив. «Я буду продолжать говорить. Я буду продолжать говорить об истине. И я буду продолжать побуждать людей быть настоящими, не быть лицемерами, как их учат так называемые религии». Главный судья сказал, «Тогда я не в силах тебе помочь». Третий вариант. Ты должен выпить яд. Потому что большинство, даже не имея никаких показаний против тебя, скажет, что одно твое присутствие разрушительно. Одно твое присутствие разлагает молодежь. Одно твое присутствие уводит молодежь со старой, протаренной предками дороги. Твое присутствие делает людей уверенными, придает им смелость быть свободными и действовать в одиночку, даже если придется противостоять всему обществу. Сократ ответил – «Против яда у меня нет возражений, его я могу принять. Я умираю за прекрасную идею. Я жил в абсолютном блаженстве, и я умираю, достигнув крещенду». И пока он лежал в постели, ему готовился яд. Человек, который раньше готовил яд многим другим заключенным, делал это медленно, потому что тоже чувствовал, что Сократ абсолютно невиновен. «Если я смогу подарить ему еще хоть несколько минут жизни, я просто человек, я не могу сделать ничего большего». Поэтому он готовил яд настолько медленно, насколько это было возможно. Но Сократ подошел к двери и сказал, «Ты нечестен, ты хитришь». «Согласно распоряжению, мне должны дать яд, когда сядет солнце. Солнце село, а яд ты так и не приготовил. Я чувствую, ты пытаешься продлить мою жизнь на несколько мгновений, но в этом нет смысла. Я готов отправиться в неизвестность. Я достаточно познал жизнь. Не откладывай. Позволь мне отправиться в неизведанной тайной смерти». Он был одним из самых искренних людей. Он никогда не говорил ничего о том, что происходит после смерти. Он всегда говорил «Сначала позвольте мне умереть». Пока я сам не узнаю, я не могу ничего сказать о том, что происходит после смерти. Все те, кто что-то говорил об этом, врут, обманывают, хитрят, потому что они все еще живы и ничего не знают о смерти. Не заставляйте меня быть таким же. Я скажу только то, что пережил на собственном опыте». Он сказал готовившему яд, «Поторопись, мои ученики ждут. Возможно, я смогу дать им знание о том, как переживается смерть». Ему дали яд, и после этого Сократ вошел в состояние чистейшей осознанности. Он сказал ученикам: Я не чувствую ног ниже колен. Он ущипнул себя и произнес Яд дошел до колен. Но запомните колени мертвы, но я все так же целостен и совершенен, как и раньше. Я ничего не потерял. Затем отнялись ноги, затем руки. Стало замедляться дыхание. И Сократ сказал. Возможно, я больше не смогу ничего сказать. Я хочу, чтобы вы знали, что почти все мое тело мертво. Лишь несколько вздохов, и наступит смерть. Но я все так же целостен, все так же целен и един, каким был всегда. Мое сознание кристально чисто. Это демонстрирует искренность этого человека. Только такой человек может сказать, что источник вашей жизни принадлежит вечности, что он не умрет вместе с телом. Он лишь меняет дом. Вы всегда были здесь, и вы всегда будете здесь. Вы часть, неотъемлемая, неотделимая часть этого необыкновенно прекрасного, танцующего существования. Просто будьте естественными. Чтобы вы могли оставаться в гармонии с существованием. Чтобы вы могли танцевать под дождем, в лучах солнца, вместе с деревьями. Чтобы вы могли общаться даже со скалами, с горами, со звездами. Не существует никакого другого просветления. Позвольте мне дать определение. Просветление – это быть в гармонии с существованием. Быть в гармонии с природой, самой природой вещей, есть просветление. Борьба с природой порождает только страдания. Страдания, которые вы сами же и создаете. И больше никто не несет за это ответственности.